Предоставив такое оправдание, по-видимому, делавшее ему большую честь, мистер Век, волоча деревянную ногу, ползком подобрался к стулу в углу комнаты, и там, после нескольких неловких прыжков, ему удалось принять вертикальное положение. Венус тоже поднялся с пола. «Садитесь, друг! Какая же у вас выразительная физиономия, друг!» Мистер Венус невольно провел рукой по лицу и посмотрел на ладонь, словно желая проверить, не прилипло ли к ней сколько-нибудь выразительности. Заметьте, я отлично понимаю, какой вопрос написан на вашей выразительной физиономии. Хм. Какой же вопрос? Вопрос... Почему я не говорил до сих пор, что сделал кое-какую находку? Ваша выразительная физиономия говорит мне. Почему же вы не сообщили про находку раньше, как только я пришел? Почему вы молчали, пока вам не взбрело в голову, что мистер Бофин приходил искать именно эту вещь? На вашем лице это написано яснее всяких слов. Ну, а вы можете прочесть на моем лице, что я вам отвечу? Нет, не могу. Так я и знал, так я и знал. А почему не можете? Потому что у меня лицо невыразительное. Я за этим не гонюсь. потому что я отлично знаю свои недостатки. Не все люди одинаковы. Кому что дано? А словами я могу вам ответить. И какими словами? Вот какими. Я хотел вам сделать приятный суп-приз. Ваша выразительная физиономия Получив к полному своему удовольствию ответ Спрашивает еще что же вы нашли? Право я слышу эти самые слова Ну и что же? Если вы слышите такие слова Чего же вы на них не отвечаете? Вы слушайте меня! Надо сказать, что этот джентльмен с деревянной ногой старался скрывать все, что только возможно. И когда ему грозило вынужденное разоблачение, рассыпался в улыбках и восклицаниях. «Выслушайте меня!»